И за это время вся деятельность, все традиции, все сложные организации, все национальности, языки, вся литература, все человеческие стремления и даже все мое воспоминание о человеке, каким я его знал, исчезли.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 Мы вошли в лес, теперь зеленый и приветливый, а не черный и зловещий, как ночью. Мы позавтракали плодами, а потом встретили несколько прекрасных маленьких существ, которые смеялись, танцевали на солнышке, как будто в мире никогда и не было ночей. Но тут я снова вспомнил о том мясе, которое я видел у морлоков, Теперь мне стало окончательно ясно, что это было за мясо. Я от всей души пожалел о том слабом ручейке, который остался на земле от некогда могучего потока человечества. Ясно, что когда-то давно, века назад, пища у морлоков иссякла. Возможно, что некоторое время они питались крысами и всякой другой мерзостью. Даже в наше время человек гораздо менее разборчив в пище, чем когда-то, значительно менее разборчив, чем любая обезьяна. Его предубеждение против человеческого мяса не есть глубоко укоренившийся инстинкт. И теперь вот что делали эти бесчеловечные потомки людей. Я постарался взглянуть на дело с научной точки зрения.